делава 11. Я выехала из Эр глубокой ночью. Но время, которое у меня осталось до отхода, почтово поздно прошло недаром. Я более 2 часов бродила одна пешком от Постоялого дома к дому ОБ, оттуда к вокзалу, от вокзала опять к Постоялому дому и далее сызново тем же путём. В первый раз это было трудно, и мне приходилось справляться на каждом шагу. Но наконец я успела сделать все три конца без ошибки и ворочась, записала этот урок. Когда это было окончено, я вздохнула свободнее и первый раз имела досуг серьёзно подумать о том, что делать теперь. Ехать на Волгу к О или вернуться прямо домой? против прямого возврата существовали серьёзные возражения. Во-первых, Штевич был бы сбит с толку касательно цели моего путешествия, если бы я воротилась на пятый или шестой день после отъезда. Да и не он один. Всякий, кто мог бы узнать впоследствии о моей отлучке, имел бы полное основание усомниться что я была у кого-нибудь в гостях за 500 вёрст от дома и провела там всего 2 дня. По расчёту не выходило более. Но стоило теперь заехать ко и прогостить у него с неделю, чтобы плохой предлог обратился в солидный факт, причём короткое время, потраченное в Москве и в Эр, пошло бы не в счёт. так как его легко было объяснить случайной задержкой дороги. Против этого я имела только одно: Пол ничего не знал об О, и я рисковала жестоко встревожить его, известив о моём визите туда. Конечно, можно было ослабить эффект, не сообщая ему, покуда об О, а просто предупредив, что я вернусь позже обещанного. Подумав немного, Я так и сделала. Я написала ему несколько строк из R с коротким известием, что всё обошлось благополучно. Кроме того, что я не могу вернуться так скоро, как рассчитывала, и буду неделю позже. А почему об этом ни слова? Я только просила его, чтобы он не тревожился. Я обещала, что после всего объясню. Письмо это было за подписью Фогель. Я написал его перед самым отъездом и опустила в вокзале в почтовый ящик. Таким образом, я имела отдых не лишний после такого долгого напряжения. И этот отдых, как вы сейчас увидите, оказался, кстати, Период, сделанный мне Азарёвым, был свыше всякого ожидания. В старом, просторном его доме спальня и будуар к моему приезду убраны были с таким комфортом, какого я не имела и дома. Угощение царское, обеды в саду на террасе в цветах, с шампанским и стерлядьями, мороженое и фрукты, хор Музыка и катание по Волге на катере, устланном дорогими коврами, с гребцами в белых рубахах и с песенниками. Верховые лошади, экипаж, фейерверки, иллюминации и прочее. Не берусь перечесть всех затей, которые были придуманы им для дорогой гости и стоили, разумеется, сумасшедших денег. Скажу только одно. Ни разу в жизни ещё меня так не фитировали. Понятно, что я была тронута, и признаюсь, не раз втайне подумала, как совершенно иначе могла бы сложиться жизнь, если бы я вместо гостьи была тут хозяйкой. С такими фантазиями в голове, немного вскружённой лесным приёмом о Я чуть ли не в первый же день стала делать над сердцем его свои маленькие исследования. Но они убедили меня очень скоро, что он глядит совсем не туда. Обидно было это, но что будешь делать? На войне, как на войне. К тому же одна неделя куда не шло, думал я сначала. А далее у меня появился план, о котором я после вам расскажу. Конcé двухнедельной отлучки я наконец воротилась домой. Ну что, с ударня погуляли? спросил с усмешкой Штавич. Да, отвечала я. Одне изволили воротиться одна. Что ж так, не поладили разве? Нет ничего, поладили. Он будет сюда в октябрю. А с господином Бадягиным кончено. Кончено. Жаль. Это мне надоело. Жалите, пожалуйста, про себя, сказала я. Мне нет никакого дела до ваших расчётов. Понятно. Только я больше на ваш счёт по той причине. Но я отвернулась и вышла. Где ты была? Скажи, пожалуйста, зловещим голосом спросил Пол, когда мыс виделись в первый раз по приезде. Я решила заранее рассказать ему всё и рассказала без всякой утайки. Надеюсь, что он поймёт мои причины. Но он не дал мне сказать толком двух слов, и у нас вышла пригадкая сцена. Ты лжёшь, фыркнул он в ни себя. Ты меня вводишь за нас. Ты только за этим и ездила. Поль, ты с ума сошёл. Но он был безмерно взбешён и вывел меня в свою очередь из терпения. Не прошло и 5 минут, как мы были готовы забыть, где мы и что через комнату могут услышать наш крик. Стой, скликнул я, чувствую, что мы оба теряем голову. Если ты до меня ещё пальцем дотронешься, клянусь тебе Богом, я выбью окно и кликну дворника. Это было в Коломне, на свидании у его старухи, и мы расстались врагами. На другой день, по утру, Я получила короткое извинительное письмо, которым он звал меня вечером опять в то же место, обещая, что всё выслушит. Но я не пошла. На третий день снова письмо, отчаянное. Он обвинял себя безусловно, просил у меня тысячу раз прощения и умолял прийти. Вечером, когда мы увиделись у старухи, Я разругал его беспощадно, и он выслушал это молча, повесив голову. Кончилось, разумеется, тем, что я простил его. После чего мы и говорили много о том, что у меня было в "R" с его женой. "Нет, стало быть никакой надежды", сказал он мрачно. "Нет", отвечал я. И надо это окончить как можно скорее, покуда она не проболталась. Ты приискал кого-нибудь? Да. Кого? Из кордебалета одну молодую девчонку хорошенькую. Ну, разумеется. Вот видишь, как ты со мной несправедлив. Ты выбрал на моё место красавицу. И я против этого ни полслова. А сам ревнуешь меня к кому? К старику, которого я взяла, чтобы глаза отвести. Уж не думаешь ли ты продолжать эту связь? Ах, боже мой. Разумеется, думаю. На первое время. Как же иначе? По правде сказать, я сначала об этом не думала, но эта идея пришла мне в голову, Пока я жила у О. И я решила, что так будет гораздо мне. Потому что иначе, как объяснишь наш разрыв для тех, кто знали меня и разумеется, не могли допустить, чтобы я остепенилась так сразу, без всяких причин. Всё это я объяснила Полю подробно, ссылаясь своё оправдание, что и он тоже взял на показ любовницу. Он замолчал, Но логика эта была ему очевидно не по нутру. Что ж, ты её афишируешь? спросил я между прочим. Да, отвечал он угрюмо. Ну, полный морщится-то голубчик. Меня не проведёшь. Я знаю вашу породу. А вам кто бы ни был, всё равно, снею с глазу на глаз, я полагаю, ты не делаешь такой кислы мины. Он усмехнулся. Очень хорошенькая, спросил я. Да, не дурна, молчание. Он посвистывал. Что ж, ты устроил её на Щигальской квартире Power, Locay, 2А? Всё как следует? Да. Где же это? Он назвал мне дом и улицу. Таким образом всё было подготовленное по возможности заблаговременно. И оставался только один вопрос: когда это сделать? Поль советoval подождать ещё месяца 3-4, и это, конечно, было бы осторожнее, если бы успех развязки зависел только от нас двоих. Но кто мог ручаться, что у неё хватит терпения на долгий срок? Не получая ни строчки от мнимой Фогель и ожидая её приезда, за дня на день она могла решиться на что-нибудь непредвиденное могла написать, например, на Авось, настоящий фогель и получить от неё ответ, который сразу и навсегда расстроил бы наши планы конечно это не трудно было предупредить я могла сама написать ей из петербурга но это был бы ещё один лишний шаг а в подобного рода вещах как говорил поле Каждый шаг удваивает опасность. Письмо могло быть получено при матери и повести к допросам. А допросы могли окончиться Бог знает чем. Потолковав и поспорив об этом с Полем, мы наконец согласились, что нужно спешить. И вторая моя поездка в Эр была назначена на 1 ноября. Я должна была выехать в 2 1/2 часа без багажа, чтобы избежать задержек и чтобы дома никто не мог догадаться, что я уезжаю серьёзно куда-нибудь. На другой день в 7:00 вечера быть в Эр, окончить всё, если удастся. В тот же день к ночи и ночью в 3 уехать обратно. Таким образом, Штывеч и Сузя узнали бы только по утру на другой день, что я не ночевала дома, а в конце третьей или четвёртой ночи я уж должна была быть у себя. К чему могло прийти в голову, что в эти 2-3,5 дня я без всяких дорожных сборов в одном простом лисьем солопе успелась ездить за 1000 верст и воротиться. Таким образом, Всё, что только возможно было предвидеть, было предвидено. Если за всем тем, как казалось впоследствии, я ошиблась в расчёте, то могу по крайней мере сказать, что причины моей ошибки лежали вне всякого человеческого предвидения. Вы удивляетесь, что я накануне такого дела могла быть, по-видимому, так мало обеспокоенной его значением и последствиям. Скажу вам на это. Я удивлялась когда-то очень, как люди могут курить сигары с таким спокойствием, как с ними дурно не сделаете. Но ну а с тех пор, как стала курить их сама, не удивляюсь более. Привычки вот, видите ли, Конечно, есть люди, которые никогда не могут привыкнуть к новым вещам, но большая часть вообще привыкает довольно скоро. Сначала, когда эта мысль в первый раз закралась мне в душу, и месяца 2 потом, пока до дела не решено ещё было окончательно, я очень тревожилась, но мало-помалу это полеглось. И после первой моей поездки в Р Я так привыкла думать, что это неотвратимо, что мне казалось уже, как будто всё решено, помимо меня и моя воля тут ни причём. Конечно, порой мне становилось жутко и страшно, особенно когда я начинала себе представлять, как это будет. Но меня сильно поддерживало то обстоятельство, что я была не одна. Поль был со мной. Итак, уверен в успехе, что я не могла иметь никаких опасений на этот счёт. А остальное к стыду своему, признаюсь, не очень меня смущало. Вы понимаете, у меня нервы ужасно крепкие были, то есть. Что ж делать, думал я, если всё это так устроилось. И что она потеряет, если умрёт двумя тремя годами раней? Не подумайте впрочем, что я оправдываюсь. Я только вам объясняю, что в ту пору я чувствовала. И вы понимаете сами, что если бы я иначе чувствовала, я бы этого никогда не сделала. Я не была ни слабонервная, ни чувствительная, и не имела привычки много раздумывать о том, что я раз решила сделать. После я много думала, но теперь рана об этом. Я возвращаюсь к делу. Недели 3 после первой моей поездки мы ждали её письма. Оно пришло наконец и содержало как раз то, что нужно, утрированную картину её душевного состояния, признание, что она тяготится жизнью и плохо замаскированную угрозу самоубийства. Письмо не могло бы быть лучше, если бы мы с Полем продиктовали его. анайграл нам прямо в руки. Затем оставалось только убоюкать её двухсмысленными надеждами. Иполь это сделал в своём ответе. Он сделал вид, что ужасно встревожен и в нерешимости, то есть не знает, что ей сказать, чтобы отклонить от такого намерения. Это был наш последний оборонительный шаг. И он оказал нам большую услугу.